которые нервно сжимали в коленях серую ватную шапку-ушанку, меняли первое общее впечатление об этом помилованном. Рассказ Гивирь Ивазовича Мингадзе. Когда говорят, что все грузины спекулянты, это неправда. Это сейчас на московских базарах стоят грузины, торгуют цветами, мандаринами и сухуми. Но когда раньше было такое...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 И много друзей. Это у меня было. У меня было много друзей. И я жил в Москве без прописки, то одного, то у другого. Но в семьдесят пятом году мой друг Буранской закрутил любовь с Галей Брежневой и привел меня к ее дяде Мигуну. Кто мы были с ним? Слушайте. Два шалопая, вольные люди. Он в ресторанах цыганщину пел, а я сначала на кларнете играл потом на ударных, и куда мы с ним попали? К самому мигуну Галле Брежневой. Сначала так просто в карты играли, в преферанс, а потом мигун стал мне мелкие поручения давать. Тому позвони, от этого десять тысяч получи, от того 20 и закрутилось. Через полгода у меня уже своя машина была, «Волга», а вы знаете...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 И много, очень много денег через мои руки пришло из Грузии к Нигуну. И у меня немало было, большие деньги. Но в 76-м году Нигун меня так употребил, я ему никогда не забуду, ни ему, ни его жене. Ох! Короче, вы говорите, что я гостиницу «Россия» поджег. Хорошо, слушайте, там в России... Мы действительно большие махинации делали, это правда. А потом на одиннадцатом этаже вдруг отдел разведки МВД свой штаб устроил. И стали за нами следить. Жену Мжаванадзе почти накрыли, потом еще многих. И на меня у них, конечно, полно было материала. И мои разговоры, и дела с грузинскими лимонщиками, и фотографии, и кинопленки. Короче... «В один прекрасный вечер Вета Петровна и Сергей Кузьмич мне говорят, «Гиви, беда, тебя пасет отдел разведки, а через тебя и на нас выйдут. Но имей в виду, что если тебя арестуют, мы тебя выручать не сможем. Нас Брежнев выручит, но тебя мы не сможем выручить, потому что кого-то нужно под суд отдать для отвода глаз».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 потом мы с борисом переоделись в уборщиков как будто мы идем полы чистить не в штаб отдела разведки туда бы нас не пустили они же этажом и как раз под номерами штаба спрыснули этой жидкостью все ковры а наутро я узнал что в гостинице был пожар и десятки людей погибли ну со мной истерика с борисом тоже амигун говорит нам что это случайность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 Это сейчас она за Мегуна книжки пишет о героях-чекистах. Я сам эту макулатуру в кино пристроил. Привел к ним одного режиссера с Мосфильма. Но они с Мегуном еще во время войны были миллионерами. Они же проверяли весь багаж, который наши солдаты везли в 45-м из Германии. А наши много тогда из Германии вывезли, сами знаете. И золота, и драгоценностей.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 Но вы бы послушали, что они дома говорят о советском строе, о народе, всей их коммунистической партии. А тогда как раз Фёдор Кабаков в Гору лес честного и себя строил, как Суслов, но я уже не тем не верил не этим. Просто у меня была мечта сбросить имя Гуна и Брежнева. И я сказал Кабакову, что дам ему пленки семейных разговоров в этой компании.